Сказка о трех богатырях. Выход в русском вестнике с 4 по 7 номер за 1872 год романа Хроники Соборяне обозначил перелом и на пути Лескова и в истории русской литературы. С одной стороны, этот роман, как и многие другие художественные тексты Лескова, родился из пены дней. В его черновую рукопись были вклеены вырезки из биржевых ведомостей, питавших авторский замысел. На рубеже 1850-1860-х годов, помимо женского и тюремного вопросов, в светской и стремительно расширяющейся церковной печати Началось бурное обсуждение положения духовенства, его быта и нравственного облика, а также духовного образования в России, отношений церкви и государства, возможных направлений церковной реформы. Выход за границей откровенной и мрачной брошюры отца Иоанна Беллюстина «На нее сошлется персонаж лискового отец Савелий Туберозов». Описание быта сельского духовенства, 1858 год, о причинах униженности русского духовного сословия, а затем и публикация уже в России очерков Бурсы по 1862-1863 годы, об изнанке семинарского образования только подхлестнули дискуссию. С другой стороны, Лисков. Совершил сразу три небывалые в русской прозе вещи, перенесшие собарян из сиюминутного контекста в литературную вечность. Во-первых, он дал голос прежде молчаливому в литературе духовному сословию На нататки протеирея Савелия Туберозова в его демикатоновой книге: Текст редкий по насыщенности и. психологической и бытовой, и языковой, и, пожалуй, лучшее, что есть в этой книге. Священники и семинаристы на ключевых ролях появлялись в русской прозе и прежде. В повестях Хвощинской «Баритон», Осокина «Ливанов», Благовещенского на «Напогосте», Решетникова «Ставленник», Романа Бунакова «Озерской приход». Но их героям, недоставало непосредственности и жизни, они получались картонными, авторов словно бы сковывало благоговение перед духовным саном. И только Лесков в Собарянах сумел сделать с духовенством примерно то же, что за двадцать лет до того Тургенев в записках охотника с крестьянами. Рассказал о клириках как о людях, со своей психологией, со своей особенной манерой говорить и мыслить. Во-вторых, в Соборянах он запечатлел совершенно новые для литературы типы, оформившиеся не в дворянском, не в купеческом, в духовном сословии. Впервые на страницах русской прозы появились «Пастырь-ревнитель», «Пастырь-смиренник» и добродушный дьякон диакон-богатырь без царя в голове». описанные с тонкостью и знанием дела. Наконец, в-третьих, Лесков изобрел новый повествовательный жанр, продемонстрировав на практике, как его изобретение работает. До этого никто романов-хроник не писал. Страсть Лескова к литературному изобретательству, как уже говорилось, выдвигает его из общего ряда писателей XIX века, авторов реалистического склада, родившихся на грубом шинельном сукне, и объединяет с экспериментаторами XX столетия, авангардистами и модернистами. Раздражение искусственной и неестественной формой романа Лесков высказал уже после того, как были написаны соборяне, очевидно опираясь на опыт их создания, в повести «Детские годы» из воспоминаний Меркула Праатцева, 1875 год. «Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть или, лучше сказать, свою исповедь. Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий,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 Как видим, Лесков не хочет дробить повествование на самые выразительные части, предпочитая миметизм, передачу естественного течения жизни подходящим художественным языком. Второй раз Лесков высказался о жанре романа в письме Федору Ивановичу Буслаеву от 1 июня 1877 года. Известный ученый передал ему свою брошюру о значении современного романа и его задачах, 1877 год, доказывающую нераздельное слияние художественных интересов с назидательными в современном романе и спровоцировал ответное высказывание. Лесков отстаивал свое право писать мемуаром, то есть Рассказывать историю в форме воспоминания. По правде же говоря, форма эта, мне кажется, очень удобную. Она живее, или лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди простые называют «случается точно как в романе». Замечательно, что в избранной лесковом форме хроникального изложения событий искусственности не меньше, чем в рисовке сценами, не говоря уже о том, что Сабаряне легко сводимы к набору картин и сцен. Французский исследователь Жан-Клод Маркаде остроумно сравнил этот текст с будущими экспериментами кубистов: Лисков пытается воссоздать пространство. Путем наложения друг на друга разных аспектов одного объекта. Рассказчик в Соборянах, соединяя разные эпизоды из жизни Старгорода. Дневники анекдоты создает единый образ трех главных героев и на конструктивном уровне выражает идею соборности разнообразия в единстве. Собаряне были опубликованы. в русском вестнике с подзаголовком «Старгородская хроника» и посвящением графу Алексею Константиновичу Толстому. И подзаголовок, и посвящение обозначали суть той трансформации, которую пережил замысел романа. А формировался он долго. Опубликованному варианту предшествовали две редакции. «Романическая хроника» Чающие движения воды, напечатанные в отечественных записках 1867 год и Божедомы в литературной библиотеке 1868 год. Обе публикации оборвались на полуслове. В первом случае Лесков сам остановил печатание, возмущенный тем, что в тексте появились несогласованные с ним сокращения, во втором прекратил существование журнал. Лесков пытался потом дописать Божедомов, но так и не дописал. Вместо них родились собаряне. Еще один шедевр Беспримесное наслаждение для читателя. Но роману хроники. Долгий и болезненный путь пошел на пользу. За годы движения к окончательному варианту автор додумал и довершил свое главное изобретение. Логика пути отчающих движений воды и божедомов к соборянам давно разгадана. Лесков последовательно вычищал из текста ссылки на газетную полемику на общественные и литературные реалии 1860-х годов Мигрируя от многофигурного социального романа о русской провинции к идиллии и сказке, от жизни к житию, однако и отжатый жмых злободневности тоже шел в дело. Лесков использовал его в романе на ножах. Окончательно в старую добрую сказку о трех богатырях соборяне так и не превратились, и все же. В складки ряс обитателей Старгородской поповки довольно прочно впитался дух чудесных видений и волшебства. Чем сказка отличается от реалистической истории, объяснит даже школьник. В сказке иначе течет время, пространство имеет другие измерения, не работают законы гравитации, а ее герои мало похожи на настоящих людей. Самое интересное – разобраться с помощью каких приемов Лесков добивался, чтобы сказочный дух окутал Старгород. Какие травы и коренья бросал в котел, превращая прозрачную воду реалистической прозы в золотой душистый отвар. Примерный рецепт вырисовывается такой. Лесков смещал хронологию. События, которые могли случиться лишь в 1860-е годы, переносил в 1830-е и 1840-е. Раздвигал трехмерное пространство города явлениями из иного мира, сохраняя психологическую достоверность в изображение обитателей Поповки, вполне сознательно подыскивал им мифологических двойников, превращая каждого чудо-богатыря. Первым на этой картине высится протеерей Савелий Туберозов. Голова его отлично красива, ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. Как поднимались кудри Фидиева Зевса, ни Лесков, ни его современники доподлинно знать не могли, как не знаем и мы. Величественная статуя бога громоверца, создание скульптора Фидия, одной из семи чудес света — Погибло примерно в пятом веке нашей эры. Но обе ссылки, и на льва, и на бога, автору необходимы, чтобы подчеркнуть царскую стать и внутреннее величие героя, как, впрочем, и способность к гневу, уподоблявшую его олимпийскому громовержцу. Интересно, что поп Савелий едва не погиб именно во время грозы. Богоподобие не отменило законов природы. Продуманный мифологический подтекст проявляется и в тщательном подборе имени для каждого персонажа. И имя центрального героя, конечно же, не произвольная фантазия. По святцам Савелий Туберозов был, вероятнее всего, назван в честь мученика IV века Савелия Персиянина Халкидонского. Других святых, носивших это имя, нет. Память Савелия отмечается 17 июня по юлианскому календарю, но в дневнике Туберозов пишет, что его именины 1 июня. Вымышленные даты еще раз напоминает, что не о Савелии Персиянине думал Лисков, нарекая героя. В переводе с древнееврейского «Савел» – тяжкий труд, а «Саул» – испрошенный у Бога. Но в толкователях имен и месяцесловах XIX века эти значения не приводятся. Лесков, скорее всего, назвал своего протопопа именем «производным от Савла». принимая во внимание, что это первоначальное имя апостола Павла. Как известно, до обращения к Христу тот был яростным гонителем его последователей, а, сделавшись христианином, стал адептом и ревнителем новой веры. Ратой веры! Таков и отец Савелий. Это стержень его личности. Он горячий проповедник и борец, «За живую церковь!» Интересно тут вот что. Каждый священник, тем более долгие годы прослуживший в одном храме, должен быть окружен великим множеством людей, поскольку хотя бы по долгу службы разделяет все главные радости и скорби своих прихожан, венчает молодых, крестит новорожденных, соборует тяжелобольных, отпевает умерших, утешает скорбящих, Каждый пастырь живет в неизбежном густом человеческом водовороте, тем более такой искренний и добрый, как отец Савелий. Но где же его духовные чада? Их почти не видно. Лишь однажды к Туберозову заглядывает помещица Александра Ивановна Сербалова, приехавшая в город помолиться об усопшем муже. Повествователь называет ее «ученицей Туберозова», которую тот очень любил и о которой всегда отзывался с самым теплым сочувствием. Учил он Александру Ивановну, видимо, закону Божию. Но ведь в Старгороде должны были жить десятки других его учеников. О них не сказано ни слова, ни повествователем, ни отцом Савелием — в его нататках. Однако во время гонения на протеерея прихожане составляют мирскую просьбу в его защиту, значит, любят его. Когда и за что они успели так расположиться к своему пастырю, о чем он говорил с ними в личных беседах, остается за пределами повествования, вероятно, еще и потому, что подвиг отца Савелия другой. Будить веру дремлющую в сердцах обывателей. Его боль в том, что христианство еще на Руси не проповедано, что русский народ крестился во Христе, но не облегся в него, то есть не понял основ христианской веры и не зажил по-евангельски. Фамилия протопопа Туберозов достаточно типична для священника. Названия растений присутствуют во многих фамилиях представителей духовного сословия. В российских приходах служили и гиацинтовый, и померанцевые, и фиалковые, и цветковые, еще чаще розановый и розовый, встречались и туберозовый. Давая герою распространенную и, в общем, нейтральную поповскую фамилию, Лесков играет с семантическими обертонами, сталкивая нежность аромата Туберозы с упрямством и горячностью савла. В образе Туберозова присутствуют и автобиографические черты. Например, дату рукоположения Савелия Лесков приурочил к дню собственного рождения – 4 февраля 1831 года. а заодно подарил протопопу немало своих заветных мыслей и отвращения к букве, бездушному соблюдению закона, убивающему Божие живое дело. С умыслом подобрано и имя для второго богатыря Старгорода, обладателя громадной духовной силы Ахиллы Десницына. Право назвать православного дьякона именем воина-язычника из Гомеровской Илиады у Лескова было. Незадолго до создания соборян в 1843 году состоялась канонизация в лике преподобных дьякона Киево-Печерской лавры Ахилла. Но и этот святой не слишком интересовал Лескова, в отличие от укротителя троянцев. Быстроногий Ахиллес. имевший не только разящую врагов десницу, но и уязвимую пету, безусловно, был спроецирован на образ дьякона Ахиллы, обладающего недюжиной силой, однако не наделенного большим умом и удостоенного эпитета «уязвленный». Тщедушного попика Захарию Бенефактова богатырем назвать можно лишь в переносном смысле.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 У маленького и худенького батюшки множество детей, а дом напоминает птичник. Во время гонений на Савелия он проявит мужество и умрет, как праведник в день Святой Пасхи. Окружают всех этих героев старинного, уже и для 1860-х годов, покроя полуволшебные существа. Один из них – Карлик Николай Афанасьевич с тонкой и нежной душой, глядя на которого, протеерей Савелий впервые произносит заветное слово «сказка». «Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую пред собою вижу, с которой умереть бы хотелось». Именно карлик, бывший шут боярине Плодомасовой, окажется самым последовательным и смелым борцом за восстановление справедливости в отношении Савелия. Оксюморонный, очень лисковский ход. В полумифическом мире Старгорода живут также и праведник Константин Катин-Пизонский, не совсем мужчина, но и не женщина, и щедрая дарительница, боярыня Марфа Андреевна Плодомасова. Да и супруга Савелия Туберозова, голубица Наталья Николаевна, всецело преданная мужу, убежденная, что он мудрее царя Соломона, шагнула в беспокойный XIX век, словно из древнего жития или летописного сказания. Имя Наталья в переводе с латыни значит «родная». «Любящая и чуткая жена». Щедрый подарок автора любимому герою. Семинаристы часто вынуждены были жениться не на голубицах, а на деньгах или приходе. Стерпливалась, слюбливалась. Но если в добрую хозяйку, многодетную мать, вчерашняя поповна превращалась легко, то в подхватывающую каждое душевное движение мужа подругу крайне редко. В Соборянах отношения супругов полны светлой тишины, понимания и любви. Вот одна из сцен их сосуществования в молодые годы, запечатленная в дневнике Туберозова. «Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастья, и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало ему бодрствованию способствовала». Словно влюбленные под Петров день солнце караулят. Так и мы с нею после пятилетнего брака своего, сегодняшнего солнца, дождались, сидя под окном своим. Призналась голубка, что она и весьма часто этак не спит, когда я пишу, а только спящую притворяется. Да и во многом другом призналась. Призналась я, что вчера в церкви, Слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что такой переход беременный не совсем в силу. Но обет исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с ней пойду, и где она уставать станет, я понесу ее». «Делались ему опыт. Я долго носил ее на руках моих посаду, мечтая, как бы она уже была беременная, и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастья». Столь эту мыслью желанную увлекаюсь, что, увидев, как Наташа шаля села на качели...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 Но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым заборцем, а Господь обрастил этот забор густою малиной, а то, пожалуй, иной сказал бы, что папа Савелия не грех подчас назвать и скоморохом. И хотя даже супруга-голубица не может до конца разрушить внутреннее одиночество Савелия, Она неоднократно поступает с чрезвычайной сердечной тонкостью, обжигая супруга великодушием. Поняв, например, что бездетность их удел, Наталья Николаевна спрашивает Савелия, не осталось ли у него плода юношеского легкомыслия внебрачного ребенка, которого можно было бы усыновить и вырастить. Лесков нарисовал портрет идеальной жены и подруги, соединив в ней и шаловливости, и нежности, и тихое обожание мужа, и бесконечную преданность ему и его интересам. После особенно чувствительной проповеди она встречает своего протопопа дома с букетиком из речной лилии и садового ливкоя. Кажется, Лесков и сам влюбился в Наталью Николаевну. Но сойди она со страниц романа. Тут же заскучал бы, закручинился от ее детской невинности, пресный на вкус, затасковал бы об омуте. Очевидно, и сам он это хорошо понимал и, конечно, недаром сделал протопопицу бесплодной. Именно ей автор доверил разглядеть в предсмертном видении, что все его лучшие герои — богатыри, большие. «Ты шутишь, и я шучу. Я видела, это наша бумажка — все маленькое. А вот зажмурюсь, и сейчас все станет большое, прибольшое-большое». Все возрастают, и ты, и Николай Афанасьич, дружок, и Дьякончка Хила, и отец Захария. Славно мне, славно не будите меня. И Наталья Николаевна заснула навеки. Лесков не только придумал Савелию Туберозову имя, биографию, взгляды, чудную жену, но и создал для него особенный поповский язык, соединив разговорный стиль со слогом древнерусских сказаний, богослужебных текстов и периодики 1860-х годов. Творя язык для своего героя, Лесков опирался, по крайней мере, на два источника английского писателя Лоренса Стерна 1713-1768 годы и лидера раскола протопопа Авакума 1620-1682 годы. В «Соборянах» действительно ясно различим веселый дух стерновского романа «Жизнь и мнение» Тристрама Шенди джентльмена. Лесков любил его за свободное обращение автора с литературными правилами за и языковую игру. Савелий Туберозов даже сослался на этот роман в своих нататках, заметив, что Русь вступает в эпоху шендизма, когда все всерьез смеются. Параллельно Лесков вырабатывает еще более чеканную формулу отгадку русской жизни «Смех и горе». Так будет называться его повесть 1870 года о тотальном абсурде, пропитавшем российское бытие. Образцом для речи Савелия стала и языковая манера знаменитого старообрядца Авакума: Многосоставность, сочетание просторечного вяканья, присловий, то горького-то ласкового юмора с патетикой, церковными книжными оборотами – богослужебными и библейскими выражениями. Вероятно, у Авакума Лесков подхватил склонность к обильному пролитию слез. Его советли, то плачет, то рыдает довольно часто. И речь его, словно слепок с речи Авакума, смесь фольклоризмов и церковно церковнославянизмов, выражение кочерга старого леса, о не плодомасовой. Укатали и сивку крутые горки, ублюдочка пуделя о собачки Соединены с цитатами из священного писания, Молитвами в духе «Примкнул язык мой к гортани», «Воду прошет я ка сушу, донде же естьм, И ссылками на библейские сюжеты При описании обыденных событий. Житие протопопа Авакума. Опубликованная в 1861 году, живо обсуждалось в литературных кругах и, как уже говорилось, не прошло мимо внимания Лескова. В черновике Собарян Авакум даже лично является Савелию в сцене грозы и говорит, что за старую Русь, как гусь, жарен герой Лескова Спасся от молнии, но, как и Авакум. оказался гоним и в конечном счете погиб из-за своей честности. Итак, дневник про Теерея Савелия получился настолько выразительным и достоверным еще и благодаря найденному лисковому стилистическому ключу, смешению разных языковых пластов. Понятно, что реальные священники в 1830-1850-е годы Дневников с таким обилием подробностей описаний и диалогов не вели, и не только потому, что у них не было таланта Лескова, но и от того, что жили они в другом культурном контексте. Литературных журналов обычно не выписывали, романов не читали, рассматривая мир сквозь иные призмы.